Глава 4. После нескольких дней неудачных попыток дозвониться до Инны Сергеевны, я не выдержал и решил съездить к ней в дачный посёлок, деревню Акишино. Не люблю ждать. Их отжи недалеко от города. Стою я рано, поэтому уже к 09 часам подъехал к небольшому сельскому домику. К этому летнее и осеннее время проводила время Селемекина. На самом деле, дачным её дом можно было назвать с большой натяжкой. Это было добротное деревянное строение в два этажа, старой постройки. Жилым был лишь второй этаж, первый отведён под хозяйственные помещения. Земельный участок вокруг дома был огорожен забором из деревянных штакетников вероятно раньше в этом доме жили её родители дом и сейчас смотрелся очень презентабельно хотя признаков проведения каких-либо ремонтных работ я не обнаружил так как моего приезда никто не ждал я не слишком надеялся на добрый приём Припарковав автомобиль несколько в стороне от дома, на обочине у какого-то пустыря, я нетерпеливо направился к дому, покуривая и прикидывая, как выстроить разговор с со соседями. Чего-то толкового в голову не шло. С Лемякина уже засеительствовала всё, что было необходимо стороне обвинения. Вытащить её в суд, что она изменила показания, невозможно. Никто не позволит этого сделать. Честно говоря, я сам не понимал, зачем мне с ней разговаривать, но интуиция требовала этого. Подождав к калитке, я обнаружил, что она не заперта. Несколько раз постучал и, не дождавшись ответа, вошёл внутрь. Входная дверь в дом оказалась направленной на восток. Калитка же смотрела на юг, из-за чего мне пришлось пройти по утоптанной тропинке вокруг. Выйдя за угол дома, я увидел Сельмякину. Последняя что-то делала на грядках, которых и здесь оказалось множество. Я сразу же дал о себе знать. Доброе утро. Доброе, растерянно ответила сидетельница. которая в этот момент, наклонившись, что-то делала с морковкой. Она бросила свои дела, встала и продолжила. Ищете кого-то? Да, мне бы встретиться с Емеякиной Инной Сергеевной. А вы кто? По какому вопросу? Я адвокат Тлызин. Зовут меня Вячеслав Иванович. Являюсь защитником Фёдорова Степана, которого обвиняют в извините, я поправился, которого суд осудил за убийство вашего соседа, Костомарова Ильи. Я же уже всё рассказала и суду, и следователю. Голос Селямякиной ощутимо похолодел. Чего вы от меня хотите? Инна Сергеевна, не волнуйтесь. У меня работа такая беседовать с людьми. За это мне платят. Мне прекрасно известно, что вас неоднократно допрашивали, просто у меня возникло несколько вопросов, и я был бы вам признателен, если вы на них ответите. Заставить вас разговаривать никто не может, все на добровольной основе. Мало того, я вам разъясняю, что в соответствии с законом вы в любой момент можете прекратить нашу беседу, указав мне на дверь. Да, успокаиваясь, спросила Селямякина: "Что же вы тогда хотите узнать, если суд его уже осудил?" "Есть некоторые моменты. Давайте мы переместимся куда-нибудь в более удобное место или хотя бы присядим. Не совсем вежливо так вести себя гостю, но я иного выхода не видел. Любая беседа должна проходить в комфортных условиях. Если вы позволите, «Да-да», — засуетилась свидетельница. «Давайте пройдем беседку. Погода хорошая. Я вас чаем напою с вареньем, с мородиновым. Не откажусь». Мы прошли к стоящей в глубине участка деревянной беседки, овитой плющем. Следуя указаниям Целемякиной, я уселся за стол и с ее разрешения закурил. Она же, пояснив, что скоро вернется, Быстрым шагом ушла в дом. Пока я курил, ина Сергеевна успела переодеться и даже прихорошиться. Вернувшись ко мне минут через 15, она поставила на стол посуду. На моё предложение помочь, она отреагировала неуверенным согласием. Поэтому следующие 10 минут мы переносили из дома и щетку, чайники, вазочки с вареньем, какую-то выпечку, много чего. Меня это порадовало. Совместный труд объединяет, позволяет наладить психологический контакт. Это как совместно выкуренная сигарета. В итоге, усевшись с заломившимся от еды столом, мы начали разговор. «Вячеслав», — она посмотрела на меня, — «вы позволите так к вам обращаться?» «Конечно». «Хорошо. Этот дом достался мне от родителей». Начала она. Внутренне я ждал такого оборота. Многие не любят говорить сразу о серьезных вещах. Такие отступления от дорогих в сердце предметах и событиях как бы готовит человека. Он настраивается, примиряется с необходимостью сложного разговора. Настраивалась и Сельмякина. Я ее не торопил. «Они умерли пять лет назад», Здесь я родилась, здесь и детство провела. Это потом уже учиться в город переехала, работать стала. Но сюда постоянно возвращалась. Понимаю вас, подержал я разговор. Мне всегда нравилась деревня, но, видимо, не судьба. Родители умерли, осталась я одна. Только Лиричка со мной. И та заболела. Спит сейчас в доме. Что с ней случилось? Интерес к собаке я проявил не поддельный, так как благодаря ей Селемеки напомнила интересующие меня события. Старость грустно отетила ина Сергеевна. От неё никуда не денешься. Я ведь так семьёй и не обзавелась, всё время одна. Молодость прошла весело, Она лукаво улыбнулась, посмотрев на меня. «Очень. Только вот второй половинки я не нашла». «Понимаю вас. Семья — это серьезно. Не у всех складывается. Не у всех получается». «Возможно». «Ну что это я все о себе?» — встрепенула старушка. «Вы же по делу приехали». «Да, но, повторяю...» Если вы не захотите говорить со мной, то можете отказаться. В любом случае, я уже ничего не потерял. Хорошо, смущённо улыбнулась Селемякина. Задавайте свои вопросы. Инна Сергеевна, как получилось, что произошло чихарт с датами, в которые вы видели Степана Фёдорова у своего дома? Знаешь, Устислав, Я сама не понимаю. Я помню, что о смерти Ильи я узнала в день, когда его тело обнаружили. В доме был большой переполох. Ещё сотрудники полиции приехали. Было очень много людей в форме. Но со мной тогда никто из них не разговаривал, да и я не особо желала этого. Я никак не думала, что знаю что-то важное. А вот она как получилось. Она вздохнула. Ну вот, Недели 3 прошло, это точно. Приходит ко мне полицейский, в возрасте, не помню, как зовут, не в форме он был, и спрашивает: "Знаю ли я Фёдорова Степана и видела ли его в нашем доме?" Мне тогда это имя даже известна не было, но сотрудник показал мне фото с этим Фёдоровым. Я посмотрела и вспомнила, что видела этого молодого человека у нашего дома и не раз. Дело в том, что в дневное время я всегда с Лилечкой гуляю. Сейчас тенька у подъезда к Астамарова останавливаюсь. В этом подъезде много моих подружек живёт. И этот Фёдоров мимо меня проходил. Спокойный он, чисто одет. Лилечка на него никогда голоса не подавала, хотя любит она у меня пошуметь. А как вы даты определили? Никак. Я этому полицейскому никаких дат не называла. Не могла я их назвать. Он настойчивый был, всё спрашивал, конкретное время и день, когда Фёдоров приходил к Остамарову. Я ему отвечала, что 26 или 27 июня приходил. Откуда же появилась 28 июня? Ой, и не говори, Вячеслав. Хитёр оказался этот полицейский. Я же женщина старая, А он вокруг меня вьётся, комплиментами сыплет, вежливый. Честно скажу, растерялась я, а он меня всё расспрашивает про 28-е. Я ему сказала, что вроде как видела в этот день Фёдорова, а вроде бы и нет. Он в ваши слова записывал. Нет. Значит, поговорили мы с ним. Он и сказал, что меня потом вызовут к следователю, которому я и должна всё рассказать. Вы уверены, что не говорили полицейскому о том, что точно видели Фёдорова у вашего дома именно 28 июля? Уверена я, вы мне ещё. Было видно, что Селямякина возмутилась. Как же так получилось, что следователю вы уже назвали конкретную дату? Ой, не говори мне про него. Вот ему я точно ничего про него не говорила. Веренья сказала, что 28 июня я Фёдорова не видела. Как так? Я читал протокол вашего допроса. Вот так. Пришла я к нему, всё так же, как и полицейскому рассказала. Он же на меня напирать начал, давить, говорил, что я Фёдорова выгораживаю, что у меня денег за это заплатили. У Селямякиной даже слёзы выступили. Но быстро взяв себя в руки, она продолжила: Я ему ещё рассказала, почему Фёдорова видеть в этот день не могла. Я же его всегда видела, когда Слидочка гуляла, а она в тот день приболела, дома её оставила. Я об этом и рассказала следователю. А он что? Не доволен он был, не верил мне. Потом вроде как смирился и стал мои показания печатать. А когда закончил, дал мне бумаги подписать. Я их подписала. он меня и отпустил Вы читали, что подписывали? В том-то и дело, что нет. Чего читать-то? Если я ему всё рассказала, это уже потом в суде я поняла, что он записал не то, что я ему говорила, а то, что он хотел от меня услышать. Инна Сергеевна, про суд я вас спрашивать не буду, читал протокол, знаю, как там с вами выступили. И не говори Я после этого вашего суда 2 дня одни лекарство пила. Получается, это из-за меня этого Фёдорова посадили. В вопросе Селямякиной слышалось нешуточное волнение. Нет, успокоил я её. Не только из-за вас. Доказательств у них было маловато. Вот они смахиничали с вами, чтобы подкрепиться. А он виноват? Честно говоря, не знаю. Это и не важно. Как не важно? Убил человека, должен понести наказание. А если нет уверенности, что убил? Если все доказательства можно неоднозначно трактовать, а некоторые из них еще и обманом получены, как в вашем случае. Тогда как? Не знаю, Вячеслав. Не понимаю я уже этого. Только преступник должен понести наказание. В этом я с вами согласен, но необходимо точно знать, что это преступник, доказательства должны быть. Это вам лучше знать, как-то неуверенно сказала Селямекина. Давайте лучше выпьем ещё чаю. Не откажусь. Инна Сергеевна ушла в дом ставить чайник. Отсутствовала она минут 10. Я же в это время ничем не занимался, курил. Нечего мне было делать, так как все мои предположения подтвердились. Только с показаниями Селемекины уже ничего не сделаешь. Допрашивать в суде апелляционной инстанции ее никто не будет. А если и допросит, то ее словам никто не поверит. Есть протокол ее допроса, с которым ничего не сделаешь. Тут только если сам Семенов расскажет правду, но это из области фантастики. Настроение у меня стало какое-то мрачное. Вроде и правду узнал, и правда показывает путь к исцелению, а всё равно ничего не срастается. Да уж. Угощайся, Вячеслав, вернувшись из Елимякина, налила в мою чашку чая. Угощайся, варенье кушай, сама варила. Спасибо, Инна Сергеевна. Поблагодарил я её. не зная, как бы вежливо проститься с ней. Время потрачено одновременно с пользой и бесполезно. «Плохо я сделала, да?» Было видно, что старушка расстроилась. Видимо, на моем лице читалось много, и внезапно, перейдя на «ты», она спросила, «Не виноват твой, Федоров?» «Не знаю». И на удивленный взгляд Селемякиной я продолжил. Не знаю. Да и все равно мне. Привык я только фактам доверять. В его же деле они все какие-то неправильные, как в вашем случае. Вы уверены, что не видели Федорова в день убийства? Знаешь, я из-за этого следователя и сюда вся не своя была. Думала я, вспоминала. Кажется мне, что все-таки видела я твоего Федорова в тот день. Как? Вы же только что говорили, что не видели. А вот так, по подъезду Костомарова, я его в тот день точно видеть не могла. Запомнила бы. Я же сказала тебе, что в тот день Величечка моя заболела, не гуляла я с ней. Но я ходила в ветеринарскую клинику, она прямо за нашим домом, в соседнем здании. Лекарства нужны мне были. Вот выхожу я, значит, из клиники, расстроенная. Лекарства дорогие, Пенсия маленькая, а Лилечку лечить надо. Так и шла, переживая. А тут, к торцу нашего дома, машина подъезжает. Мерседес черный. Знаешь, холеный такой, весь блестит. Видно, что дорогой. Я и рассердилась. Одни еле сводят концы с концами, а другие на таких деньжищах ездят. Вот и запомнилось мне, что из машины этой вроде как твой Федоров выходил. Почему же вы об этом следователю не рассказали? Не спрашивал он меня об этом. Я сама и не вспомнила. В какое время это было? Днем около 13 часов. Я ведь в клинику пошла после того, как программа по телевизору закончилась. Какая? Новости по каналу РЕН-ТВ. После их окончания я и пошла в клинику. Как раз в это время Лилечке надо было лекарство дать. Она заснула, я и пошла. Боялась я её одну оставлять. Вы уверены в этом? Ни в чём я не уверена. Я ведь это уже после суда вспомнила. В расстроенных чувствах была, всё вспоминала. Вот и вспомнила. Селянякина на секунду запнулась. Когда я уходила по этому же каналу, началась передача про Самуила Маршака. Уверена, что это был Федоров? Я же сказала, ни в чем я не уверена. Думаю, он это был. Он один приехал? Не знаю. Из машины он вышел один. Регистрационный номер машины не запомнили. Конечно, нет. А почему вы уверены, что это был именно Мерседес? Значок запомнился. В моделях автомобилей я немного разбираюсь. Может, помните, во что он был одет? Мне запомнился костюм, то есть брюки и пиджак, серые такие, больше ничего. А вы уверены, что это было не в другое время? Пытался я получить более точную информацию от Селямякиной. Вот в этом уверена. Как только телепередача закончилась, Я сразу в клинику пошла. Идти мне до неё минут 10. Но ну, собиралась я минут 10. Лекарства я купила быстро, знают меня там. Лилечка моя уже давно страдает. Мне из-за этого и скидку хорошую делают. Я за лекарствами только к ним и хожу. Получается, был Фёдоров в тот день в вашем доме. И мог быть у Костомарова. «Вот этого, Вячеслав, я не знаю, не видела. Как из машины он выходил, видела, а что дальше делал, нет. Мимо я прошла, домой торопилась. Лилечку без присмотра оставлять надолго не хотела». «Да уж», — протянул я, — «умеете вы удивить, Инна Сергеевна? Может, еще что вспомнили?» «Нет, вроде бы нет». «А вы уверены, что был именно Федоров?» «Ни в чем я не уверена. Просто после всех этих допросов, расстройств, у меня в голове как включило». «Когда Федоров, если это был он, выходил из машины, в руках у него ничего не было?» «Вроде нет. Я же сказала, торопилась я. Не обратила внимания». «И куда пошел, тоже не посмотрели». «Нет. Но когда приезжают к нашему дому, то паркуются напротив. У нас стоянка хорошая. Места, где он припарковался, к другому дому относятся. Понятно, протянул я. Расстроился. Нет. Я же вам уже сказал. В любом случае, спасибо за информацию. Если понадобится, можно будет ещё к вам приехать. Вопросы, они неожиданно возникают, а ответов требуют. Приезжай, Вячеслав. Я ведь решил постоянно в деревне пожить. И Лилечке здесь лучше. Я за лекарствами раз в две недели съезжу, и все. Нет у меня больше дел в городе. Люди ж и квартирку в наем сдам. Лишние деньги появятся. Спасибо. В таком случае, до встречи. Всего тебе доброго.